Издательство Бомбора. Океан книг. Дэн Мираж. Защитники Майнкрафта. Книга вторая. Слишком много монстров. Четверг. С утра все пошло не так, как мы задумали. Мы выбрались из дома, чтобы отправиться в путешествие по нашему чудесному острову. И тут началось. Сначала волк насторожился. Потом из зарослей донеслось многоголосое завывание и клацанье. На открытое место перед жильем полезли зомби, в со скелетами и пауками. Никогда не видел всех этих мобов в одной команде. И в нашу сторону полетели стрелы. И это посреди белого дня». Пусть и пасмурного. «Ой!» — сказала Вика. «Что это? Что это?» «Нападение!» — я выхватил меч. «Доставай лук!» Самый шустрый паук запрыгнул на ограду. Двое мерзких зомби принялись ломать калитку. В этот момент я увидел, что у всех монстров на головах, ну, кроме пауков, красуются огромные бурые тыквы. Понятно теперь, от чего мобы не сгорают на солнце. Вика спустила тетиву. Волк с рычанием бросился навстречу своим любимым скелетам. «Вперед!» — крикнул я. Пауку-торопыге досталось мечом сначала от меня, потом от Ника, затем снова от меня. И восьминогий гад растаял в облаке дыма. Стрела Вики угодила в самого наглого скелета. Тот дернулся и, естественно, промазал. Ограда закачалась под напором мобов. Я прямо услышал, как хрустят ее деревянные косточки. «Ой-ой-ой, и чего они все на нас ополчились?» И в этот самый момент я услышал шипение, а через мгновение у ограды появился крипер. И не успел я подумать первый слог слова «назад», то есть «на», как он взял и взорвался. Меня отшвырнуло и приложило о стену дома так, что перед глазами даже не покраснело, а потемнело. В нашей ограде появилась здоровенная дыра, в земле – кратер. Ник покатился кувырком, а вот стоявшая дальше всех Вика удержалась на ногах, но завизжала так, что у меня закололо в ушах. «Давай на крышу, стреляй оттуда!» – выдавил я, пытаясь размахивать мечом. В дыру поперли самые разные монстры. И хорошо, что зомби с пауками мешали скелетам целиться, а то бы нас утыкали стрелами. Я прикончил одного из зомби, потом второго. Над моей головой пролетела выпущенная викой стрела, воткнувшаяся в очень назойливого паука. В общем, это было сплошное вжих, трух, хряб, рык, шлеп и бабах! Ник что-то бормотал себе под нос про оборону Сталинграда, но самое главное, что не трусил и не отступал, хотя и не особо помогал. Ну а я сражался, как настоящий ниндзя, и меч мой мелькал, словно молния, поражая врагов сотнями, ну, может быть, десятками. Только вот зомби и паукам от меня сильно доставалось. А потом меч взял и сломался, просто разлетелся на куски. «Ах ты!» — воскликнул я, и тут же меня укусили в ногу, и тяжелый удар зомби обрушился на голову. Но я не растерялся, ведь я прихватил с собой все инструменты. Да, и деревянный меч, с которым я начинал в этом мире, я тоже не выкинул, оставил. Мама всегда говорит, что запас карман не тянет, и вот тут-то она оказалась совершенно права. «Крипер!» Завопила Вика сверху, и я завертел головой. Мы бросились в сторону очень вовремя, и взрыв нас не задел, но зато уничтожил большой кусок стены. Открылись внутренности нашего уютного домика — кровати, верстак, горящие на стенах факелы. Вот тут я разозлился по-настоящему. Но зомби с пауками продолжали наступать, и скелеты не стреляли только благодаря тому, что за ними гонялся истошно лаявший волк. Мне доставалось чаще и чаще, и меч становился все тяжелее, и бившийся рядом ник двигался не так шустро, как раньше. Ох-ох-ох. В какой-то момент вокруг нас стало посвободнее, и я ухитрился оглядеться. Нашествие монстров заканчивалось. Зомби и пауки все еще толпились вокруг, но новые не спешили к нам из чаще. Вика стреляла по скелетам, и их тоже оставалось не так много. Криперов же вообще видно не было. Зато волк сердито рычал на странное существо, которое оставалось у самой опушки, в тени деревьев. Он напоминал нас, то есть был майнкрафтовским человечком, сплошь из кубических блоков. Даже не нас, а Стива. того персонажа, с которого все началось, которого знают все и о котором написаны книжки. — Это еще кто такой? — Крипер! — снова предупредила нас Вика, и злобное шипение раздалось совсем рядом. От отчаяния я бросился к зеленому огурцу на ножках и ударил его изо всех сил. Деревянный меч сломался, но Крипера отшвырнуло очень-очень далеко, и его взрыв нам не повредил. разве что обрушил кусок дома, но наше жилище и так было наполовину разрушено. Мне пришлось пустить в ход кулаки, а потом я его вовсе выхватил топор. Не оружие, но тоже сойдет. В этот момент волк обиженно заскулил. «Это что, неведомый Стив сделал ему больно? Ударил мою собаку? Такого я никому не прощаю. И я с топором наперерез... ринулся через поредевшие вражеские ряды, туда, где стоял незваный гость. «Эй, ты!» — завопил я. «Ты кто такой? А ну иди сюда, я тебе покажу!» Открытой честной драки я никогда не боялся. Ну да, получать по носу больно, но я же мужчина. Так папа меня учил с самого малышового возраста, и когда я коленки разбивал, и когда с дерева падал. «Стив?» Повернулся в мою сторону, и я понял, что у него с лицом что-то не так. Но тут мне навстречу шагнули сразу два скелета, и я вынужден был остановиться. Волк сразу бросился мне на помощь, заручал, как целый лев, и бледнолицым костякам пришлось нелегко. Но Стив развернулся и приспокойно зашагал в чащу. — Вика, стреляй в него! — закричал я. «Стрелы кончились!» — отозвалась она. Незваный гость обернулся и посмотрел на меня с насмешливой улыбкой. И тут я понял, что с ним не так. У него в глазах не оказалось зрачков. Они были совершенно белые. Вроде бы крохотная деталька, ерунда, но мне от нее стало почему-то очень-очень страшно. «Со скелетами я управился, конечно». Но поскольку дрался не мечом, то возился долго. И Стив исчез среди деревьев. «Волк! След!» — воскликнул я. «Нюхай!» Но верный четвероногий друг только смотрел на меня и растерянно помахивал опустившимся хвостом. «Да, увы, собаки в Майнкрафте очень клевые, но вот выслеживать злодеев они, к сожалению, не умеют». «Это что, мы победили?» — спросил подошедший ко мне Ник. — А я так никого не убил. Вроде бы. — Победили, — отозвался я. Оружие все поломано, стрелы кончились, ограда разрушена полностью, а дом частично. Но от напавших на нас монстров остались только плавающие в воздухе предметы — нити, кости, куски гнилого мяса и всякое остальное.